11.05. Лиза вышла из ресторанчика, передав Густаву письмо для Максима. Холодный ветер сразу подхватил ее волосы и припорошил белоснежными звездочками. Девушка задрала голову к небу и высунула язык, пытаясь поймать снежинки. Лизе захотелось сделать что-то спонтанное, может быть, немного глупое или неправильное. В наказание ветер сыпнул ей в лицо горсть снега, и Лиза зафыркала, пытаясь освободиться от холодных хлопьев. Вдруг заметила в окошке Густова, убирающего с ее столика чашечку из-под кофе. Официант искренне и тепло улыбнулся, а Лиза рассмеялась, подмигнула ему и быстрым шагом пошла в сторону озера любви. Она знала, что именно там сможет найти нужное ей спокойствие.